Пуцинов вскоре явился, заметно обленившийся, памятуя о том, что война закрыла ему дорогу в Японию, которую он умел хорошо и красочно описывать. Соломин спросил: "О чём же сейчас кропаете?" "Да так. А клымем уже там не были. Хм, и нет дураков, которые бы о клыме мечтали. Но тема уж больно захватывает: бродяги, золото, джить. Не нашли вы себя?" ответил Соломин, раскуривая последнюю папиросу, последней, кажется, спичкой. Колыма это ещё не тема. Там только волков хорошо морозить. Деньги есть? Нету. А надо? Очень. Хм, не похоже, что вы с Камчатки. Похоже, милый. Похоже. Тогда посидите. сейчас деньги будут. Пуцина ненадолго удалился в зал, где шла игра в карты, и вернулся, имея в кармане полтысячи рублей. Половину мне, половину вам. Отдавать не стремитесь. Я их глупцов на гильотине в момент срезал. Он накровенно показал шестёрку, которая в его руке тут же превратилась в девятку. Потом предъявил трефового валета и мгновенно обратил его в даму пик. Опять вы за старое, вздохнул Соломин. Какое там старое? Пальцы уже не те. Халтурю. Вечером Соломин заказал в номер бутылку шампанского и хороший ужин с фруктами. Сидел и думал, как жить дальше. Тут-то он ещё раз помянул плеве, не добрым словом. А я вот живу, Пусть на деньги от гильотинки, но все равно живу. Хорошее вино шампанское. От него под забор не поедешь, а напротив захочешь порхать вроде жаворонка. Кто-то постучал в двери номера. «Прошу!» — отозвался Соломин. Предстало вдруг во всей красе Та самая дама, которую он год назад оставил в Хабаровске, умоляя не бывать в номерах Паршина с адвокатом Иосилевичем. Женщина заметно похорошела и была одета с вызывающей роскошью. На правах старой знакомой она чмокнула Соломина в щёку, со свободной и непринуждённостью расселась в кресле напротив, терзая нежную лайку перчаток. «Боже мой, боже мой, как я рад вас видеть!» — напористо заговорила она. «Сколько слез, сколько драм, сколько...» «Теперь дело прошлое, и я могу быть вполне откровен. Вы — мое единственное женское счастье. Андрей Петрович, ради нашей пылкой любви, ради всего, что было, выручьте меня». Исполнив эту увертюру, она стыдливо потупила взор, чтобы Соломин мог разглядеть, какие у нее длинные ресницы. Налюбовавшись, Соломин ответил. Охотнейшая выручу. Что вам угодно. Я не слишком затрудню вас глупой просьбой. Мне нужно хотя бы 10-15 20, ну, пусть даже 30 чёрно-бурых листечек. А вы не смеете отказать мне. Я сплю и вижу себя в прелестном манто. Выручите. Я же хорошо знаю, что все, кто побывал на Камчатке, все они в соломине А летястно, как никогда. Он сказал: "Неужели, мадам, вы полагаете, что на Камчатке всё так и разложено? Вот лисицы, вот песцы, вот бобры. Бери что надо и уезжай". Между тем осмелюсь заметить, камчатские начальники это ещё не трапперы. Я же всегда был негодным стрелком. И не убил для вас даже поршивой камчатской кошки. На лице женщины отразилось презрение. Неужели? спросила она. Вы даже с Сибири ничего с Камчатки не привезли. Напротив. Всё, что был растерял. Помните? что сказано в Евангелии. И из шедвон плаках у горько. Взглядом она окинула его стол, где в окружении фруктов красовалось шампанское. По глазам дамы Соломен догадался, что она не поверила им. И сейчас, наверное, сидит и мыслит: "Награбился на Камчатке". Теперь спит на бобрах, покрывая с одеялом из голубых песцов, а жалеет какие-то чернобурки для полного дамского удовольствия. Поднявшись, дама поправила перед зеркалом шляпу размером с тележное колесо. Она щелкнула на перчатке кнопкой, словно поставив точку. «Поздравьте меня, я выхожу замуж». В целом, минуте теперь было уже всё равно. Очень рад за адвоката Еселевича. Вы ошиблись, дорогой мой, засмеялась дама. Этот жалкий адвокатишка оказался слишком меркантилен в любви. Я выхожу за инженера, шедецкого, который строит мосты между нами, говоря, глубоко между нами. Сколько в моей жизни Бывало мостов, через которые приходилось проезжать, но я никогда их даже не замечала. А теперь? А теперь-то я знаю, что мосты строятся из чистого золота. Прощайте. Я уезжаю завтра в Варшаву, оттуда, в Париж, и прошу с ней искать встреч со мною. Вот уж чего я не стану делать. Подхватив пышный тренн платье, она удалилась. Саломин допил шампанское. Подумал, что нет худо без добра. Если бы не эта Камчатка, он глупец, возможно, и женился бы на этой даме. Но где бы он взял столько мостов для неё? 18 декабря 1904 года. Селомина вызвал Приамурский генерал-губернатор Андреев. Это свидание состоялось за 2 дня до падения Порт-Артура, который не сдался врагу, но был сдан комендантом крепостной обороны генералом Стесселем.